Глава двадцать пятая Утро для жителей Сенной площади и прилегающих к ней переулков началось с непривычного для этих мест события. Причина была не в очередной по ножовщине, пьяных выкриках и даже не в вновь начавшейся войне банд, а в присутствии большого количества чужаков с оружием в руках. Вооруженные люди без знаков различия с закрытыми темной тканью лицами вносили страх и ужас, как капричники во времена Грозного. Кто такие? Что им надо? Чужаки не были похожи на полицейских, да и об облаве обычно известно заранее. Немногочисленные полицейские сами не знали, что делать, пока не увидели меня и со спокойной душой отправились на доклад к начальству. Идея с балаклавами полностью себя оправдала, обезопасив бойцов от раскрытия их личностей. Штурмовики тоже оценили заботу о себе, поэтому и действовали не сдерживаясь. Шок на лицах обитателей самого криминального района столицы лишь сильнее подстегивал бойцов, а узнав причину, по которой штурмовой отряд выдернули с фронта, и вовсе лишились всех стопоров. Наши взаимоотношения до сих пор всех устраивали, поэтому терять командира и работодателя в моем лице никто не хотел. Да и постепенно чувствовал локти и принадлежности к элите войск, давая себе знать. Руки, я сказал. Куди оружие охраните. Что ты мычишь мне тут, Федя? Помоги ему вспомнить, этот гражданин с просонья похоже даже имя свое забыл. Сильный удар отправил местного авторитета с порога дома прямо на улицу, где первый снег уже успел обогреться кровью. Бойцы Паршина, получив водную, действовали жестоко и эффективно. Ряда стоявших на коленях бандитов, мошенников и хулиганов даже не пытались бузить, стараясь лишний раз не провоцировать цепляние из штурмовиков. Не амон, конечно, но тоже неплохо. Хотя еще вчера бандитские притоны Петрограда и их хозяева даже представить себе не могли нечто подобное. Все началось рано утром, когда группа штурмовиков, выгрузившись из вагонов, Быстро переместились в грузовые машины и разъехались в разные стороны, не привлекая лишнего внимания. Великий князь Николай Николаевич с пониманием отнесся к моей просьбе и уже, похоже, сам думал, как можно использовать штурмовиков и меня лично в своих целях. К тому же моя записка императору наделала немало шума в военном министерстве и четко показывала, на чьей я стороне. На данный момент. Выстрелы и взрывы гранат прозвучали словно гром среди ясного неба. Снова кто-то решился оказать сопротивление. Тем хуже для бандитов. Рокот ручного пулемета как подтверждение моих мыслей. Что ж, тратить время на долгие разговоры мне некогда. Господа, у меня совершенно нет времени, да и погода не радует. Мне нужен ответ лишь на один вопрос. Кто? Ну, я долго ждать буду. Я все скажу, только не стреляйте. Стильно одетый молодой парень вскочил на ноги. Мошенники и керменники элита преступного мира. Особенно выделяются те, кто крутится рядом с богатыми женщинами и вхож в тусовки высшего света. Быстрее! Или из тебя каждое слово тянуть надо? Это все Васька Мясник и Иван Шустрый. Вот они слева стоят рядом друг с другом. Мы им говорили, что не занимаемся политикой и убийствами. Думали, куш большой сорвут. А теперь мы все отвечаем за чужие ошибки, сплюнул на землю Франт. — Ах ты, гнида, да мы тебя! — удар приклада быстро подавил желание высказываться. — Не доверяю я этим варнакам, командир. Давай еще у кого-нибудь спросим. Карелин огляделся и довольно охмыкнул. — Эй, малец, подь сюда! — Та-а-а, вам надо? — спросил невысокий парень, что стоял рядом с фонарным столбом и делал вид, как будто его здесь нет. — Поговорить. Мы тебе вопросы позадаем, а ты нам расскажешь, чего да как здесь у вас устроено. Может, даже деньжат подкинем или еды на всех твоих приятелей купим. Как тебе наше предложение? — Не буду я вам ничего говорить. — Хоть убейте, ничего не скажу! — из-под лоби ответил парень. За темной тканью на лицах штурмовиков скрывались улыбки. — Но нас все говорят, малец. Приведите остальных, тоже поспрашиваем. За углом дома маячило не менее десятка подростков, которые с тревогой смотрели за принудительным сбором всех авторитетов района в одном месте. В любой момент они готовы были дать деру или навалиться толпой, чтобы вытащить своего. Жестокие законы улицы родились далеко не в конце двадцатого века. Петроград, криминальная столица Европы, за счет большой концентрации населения, денег и легкодоступного алкоголя. Дешевая водка зло, дорогая водка зло, сухой закон зло. Выход из ситуации? Как в современной России работать с молодежью, популяризировать спорт и здоровый образ жизни? Люди стали заметно меньше пить, но кто будет заниматься этим делом в воюющей стране? Правительству легче просто запретить продавать водку, только никто не думает о последствиях. В целом, организованная преступность в Петрограде процветала, а каждое десятое преступление было совершено несовершеннолетними. Гайдовцы и Рошинцы – те самые знаменитые банды беспризорников, что держали под собой несколько районов. Большинство, даже вступив во взрослую жизнь, не сможет заниматься мирной деятельностью и работать на благо общества. Зато из них выйдут идеальные кадры для штурмовых отрядов после предварительной подготовки. Я даже зажмурился от мысли, кого из них можно сделать. В законодательстве Российской империи тоже много дыр, что говорить, если до сих пор нет уголовной статьи за хулиганство. Хорошо, что с началом войны множество хулиганов было призвано в армию. Да и патриотический подъем по всей стране нельзя отрицать. Тотальная беззакония начнется после революции с убийствами полицейских и уничтожением всей картотеки с отпечатками пальцев, приметами и данными на право нарушителей. Надеюсь, с моей помощью этого не произойдет. Посмотрев на часы, я понял, что мне надо поторопиться. Время. Карелин, задача не изменилась. Наведите тут панику. Всех причастных сами знаете. Кто промышляет убийствами тоже. Остальных в полиции их помуружат и отпустят, поэтому сделайте так, чтобы и коситься не могли в нашу сторону. «Демьян, ты наводи мосты, пока есть такая возможность. В первую очередь к тебе должны бежать, если будет информация о готовящемся на меня или моих близких покушении, понял?» «Сделаем в лучшем виде, а дальше что делать?» «Грузитесь и отправляйтесь из столицы обратно в Москву и Варшаву. Хотя подождите, есть еще одно дело. Беспризорники. Поговорите с теми, кто постарше. Предложите другую жизнь. Может, кто и согласится. «Все, мне пора идти». «Удачи! Если к вам будут вопросы у полиции, ссылайтесь на меня. С одной стороны, для местных было диковато, что за один день я мог посетить несколько человек или провести пару тренировок с бойцами, чтобы вечером писать наставления или записи из сна. А я живу с мыслью, что не успеваю, и каждый прожитый день бьет на батом в моей голове. Тяжело так жить». На выходе из квартала оцепление во главе со штабс-капитаном Каппелем Стойкость держивала порывы любопытных обывателей посмотреть, что происходит на Сенной площади. «Еще как-то утреннее событие надо будет правильно объяснить императору. Вряд ли им понравится мое самоуправство». «Ваше императорское высочество, прошу меня простить, но я хотел бы знать, есть ли у вас разрешение на проводимое мероприятие?» Обратился ко мне штабс-капитан, словно прочитав мои мысли. По Оскару Владимировичу было видно, что ему сейчас нелегко. Чувство долга, приказы вышестоящего и воспитание не дают ему покоя. Ничего страшного, Оскар Владимирович, я вас понимаю. Разрешением является нападение на представителя правящей династии. Мы занимаемся восстановлением справедливости. Доброкачественные граждане империи не пострадают в ходе операции. Мы должны действовать согласно закону. Согласно закону, мы сделаем только хуже. Власти закрутят гайки, накажут невиновных, повесят кого-нибудь, чем спровоцируют беспорядки и рост революционных настроений. Мы же с вами провели хирургическую операцию, что не сильно повлияет на жизнь столицы. И заменить нас с вами неким. У полиции нет на это достаточного количества личного состава, а оставшийся в Петрограде гарнизон не имеет необходимой подготовки. Впрочем, я вас не держу. Если хотите, можете покинуть вместе со мной зону операции. Наконец, хотя бы немного задумался. Отправим в бой последний довод. Единственный человек, у которого я спросил разрешение на проведение военной операции в столице, это великий князь Николай Николаевич. Как ваш непосредственный начальник, он может разделить с нами ответственность. Ну так как, вы отправляетесь со мной? «Нет, я останусь здесь, ваше императорское высочество», — вытянулся Каппель. «Тогда выполняйте приказ, штабс-капитан». В отличие от Каппеля, у драгун Рокоссовского не было никаких вопросов, как и у сибиряков с казаками. Они нисколько не переживали за свое будущее. Сейчас я действовал как князь со своей дружиной, которую самостоятельно содержу и даю долю в добыче. Таких примеров в нашей истории было немало, начиная от варяжских дружин с собственными князьями, позже отряда удачливых отоманов и заканчивая последними событиями, в которых я принимал участие. Правда, из этих примеров мало кто дожил до старости. В основном все плохо кончили. Так хватит. Сегодня должен состояться благотворительный аукцион, средства от которого пойдут на помощь раненым. Выставленные лоты меня не интересовали, в отличие от приглашенных гостей. В ином случае я бы не решился покинуть своих бойцов. Мне надо понимать, есть ли смысл рассчитывать на финансовую элиту или лучше действовать самому. Люди собрались непростые. «Фторов», «Рябушкинский», «Морозовый», «Гинсбурги». Каменка и даже мой друг, что остался по наследству от прошлого хозяина тела, Феликс Юсупов здесь. Самые богатые люди империи. Особенно выделялся Второв. Владелец заводов, газеты, пароходов. Через пару лет им будет основан завод Электросталь, и совместно с Ребушкинским он возьмется за АМЭО, что после революции переименуют в ЗИО. Сейчас активно скупает филиалы германских компаний в Российской империи вместе с другими предпринимателями. Что-то очень смутно знакомое в этом есть. Правду говорят, что история циклична. Фторов – непростая личность, и к нему лучше заходить от его партнера Рябушкинского. Тем более у известного банкира в будущем будут проблемы, которые я могу помочь решить. Завязать разговор было нетрудно. Многие сами хотели со мной поговорить, надеясь через меня выйти на царя и сладкие госзаказы. Вскоре светские разговоры нам надоел, и я перешел к сути. Как вы думаете, Павел Павлович, что будет с армией, если выбьют всех кадровых офицеров и солдат? Мой вопрос не застал врасплох Ребушкинского. Мы бельзуют еще, проведут ускоренные курсы среди студентов. Только от такого решения будет больше вреда, чем пользы. К чему этот вопрос? Я слышал, что нас ждет победа уже в следующем году. По срокам окончания войны вас ввели в заблуждение, но под действием власти вы полностью правы. Вот только мало иметь достаточно солдат и оружия. Люди должны быть обучены, а рядом необходим командир, который сможет повести в атаку. Смогут ли студенты поднять солдат в атаку? Любопытно, видимо, у вас есть уже готовое решение. Частная армия. Вот сейчас я его удивил. Попахивают бунтом, сохраняя спокойствие, произнес известный банкир. Смотря, как преподнести обществу. Романа в командир и попечители из преданных государству и императору людей. Ведь истинную преданность невозможно купить, вы согласны со мной? Говорить подобные вещи человеку, который считает, что купить можно все, было сродни издевательству. Но Ребушкинский никак не отреагировал на мои слова. Ногоде же взять оружие и снаряды, да хотя бы тех же офицеров для подготовки вашей армии. Оружие произвести, офицеров подготовить самим или набрать на первое время из отставников. Кто не годен к службе? Возможно. Простите, я не оруженик, но кто вам даст использовать оружие для собственного подразделения, а не отправит в действующую армию? Практически любое производство можно перевести на военные нужды. Вы и сами прекрасно об этом знаете. Военные заказы всегда были самыми жирными, и нажиться на них – мечта любого предпринимателя. Это факт. Вот только Рябушкинский нисколько не смутился под моим взглядом. Интересные размышления. «Все это прекрасно, и я желаю вам успехов, но я далек от военной тематики». Недавно мне преподнесли выкладку по препарату, что может помочь в лечении от туберкулеза. Туберкулез уносил жизни миллионов людей по всему миру – настоящая касса смерти в это время. Снова туземные шаманы, вы бы знали, сколько подобных рассказов я слышу каждый день. Позволил себе скривить губы в усмешке Рибушкинский. При всем моем уважении к вам, первые результаты показывают исцеление почти у восьмидесяти процентов больных. Насколько я знаю, ваш брат погиб от туберкулеза, и вы тратите немало средств на поиск лекарства до сих пор. Скорее всего, у вас есть опасения, что болезнь придёт к вам. Я прав. Хотелось бы услышать больше подробностей, ваше императорское высочество. Доверяю ли я данному персонажу не больше других? Чем больше заинтересованы находиться в моём успехе, тем больше шансов, что меня они сожрут по пути к цели. Дать ему выкладки ученых-изобретателей, среди которых есть даже один аддисит, и в дальнейшем напрячь с фармацевтическим направлением. Лекарства всегда не хватает, тем более войну. Если получится с банкиром, то и другие выйдут на меня за интересными проектами. На выходе с аукциона меня ожидал адъютант императора с бледным лицом и личным пожеланием Николаев встретиться прямо сейчас. Вот они, те самые последствия. В этот раз меня проводили в дальний кабинет и закрыли дверь, после чего дитан удалился. Полная конфиденциальность разговора. Я явился. Захотелось дворцовый переворот устроить благодаря моему благоволению. Не вижу твоих гвардейцев, штурмующих зимний дворец. Выпустило облако дыма в мою сторону император. Никогда не понимал тех, кто курит в закрытом помещении, дышать нечем. Всего лишь почистил столицу от грязи и напомнил, что надо соблюдать определенные правила. И для этого надо устраивать боевые действия в городе. Все было тихо и культурно, и из добропорядочных граждан никто не пострадал, кроме слишком впечатлительных дам. Теперь мне придется прятать моих бойцов подальше от столицы. Шутишь, значит, а мне не до шуток. Общественность напугана, английский и французский посол спрашивают, что происходит, а я не знаю, потому что мне никто не сказал. За моей спиной с дядькой заговор строишь. Мои доверенные люди пора, а то так и будем ходить вокруг да около. Одни сплошные лизаблюды, а не доверенные люди. К тебе даже послы заходят спинка в дверь. Если завтра ты допустишь ошибку, кто пойдет за тобой? Ники, у тебя нет ничего своего, все государственное, а деньги, которые вы складываете, с Алекс. В иностранные банки вам не помогут. Деньги без силы просто бумажки в чужом кармане. Да как ты смеешь говорить со мной в таком тоне? Я царь от Бога, и только Он имеет право меня указывать на ошибки. Ты не знаешь всего, что происходит в империи политике, чтобы так говорить. Так понимаю, глазом его ты выбрал Гришку развратника. Подданные за твоей спиной говорят о том, что Распутин вхож в спальню императрицы. Рога не мешают фуражку носить. Ах ты подлуха! Пошел вон отсюда, видеть тебя более не желаю. Англичане специально прислали тебе порченую кровь, чтобы разрушить империю, что строили наши предки. Боишься на Петра первого смотреть и правильно. Ударь меня, покажи, что на троне мужик, а не тряпка, которая вечно прячется за женский подол. Прими хоть раз самостоятельное решение без оглядки на свою семью. О удар ниже пояса. В другом случае я бы не стал этого делать, но император со своим смирением и покаянием меня достал. Я хотел пробудить в нем ярость и гнев, добавив убнушения. Надеюсь, это поможет сбить все закладки Распутина. Взревев, как разъяренный медведь, император бросился на меня с красными от ярости глазами. Драка, обычная драка. В общем, я дал ему несколько раз попасть по себе, и сам не слабо приложился. За дверью никого не было, поэтому нам не мешали. Кто в здравом уме подумает, что император со своим воспитанником устроит побоище? Через несколько минут, устав махать кулаками, император съехал по стене комнаты на пол и закрыл лицо руками. Наступил жесткий отходняк, когда спала крабовая пелена. Полегчало? Заплывший глаз садина на скуле и кровь на кителе. Вид у царя был, как у курсанта после кутежа. Полегчало, потянулся в карман за папиросой Николай. Чего ты хочешь, Дмитрий? Убей меня, раз так ненавидишь и все проблемы сразу же решаться. Сделай это прямо сейчас, я не буду сопротивляться. Усталость слабого и избитого человека. Слишком многие целовали тебе крест наверность, да и ко мне ты относился хорошо. Твоя смерть или уход будет сильным ударом по стране и особенно армии. Отправь жену в Ялту, пусть там отдыхает и не лезет управлять империей. Сам, наконец, займись созданием нормального правительства. Договорись с думскими фракциями или распусти и собери новую. Требуется закон о национализации оборонных предприятий и введения военного налога сейчас, пока в народе приподнятое настроение. Война будет долгой, но что, если нет? Придешь и снова изобьешь меня. Приложил портсигар к глазу император. Зачем? Если с первого раза не дошло, значит ты пропащи спасать твою голову глупая затея. Не доходит через боль, дойдет через смерть. И когда тебя казнят, я смогу со спокойной душой сказать, что причина не во мне. Со спокойной душой ответит самому себе, что ход истории не изменить. Ты видишь будущее. Чем ты -то отличаешься тогда от других мошенников? Не надо быть пророком, чтобы понять, ты тащишь империю в кровавую яму. Нет, дело не в войне и не в моем отношении к тебе как к человеку. Перестань смешивать личное и государственное. Тогда жизнь заиграет новыми красками. В общем, счастливо оставаться. Я возвращаюсь обратно на фронт. Развернувшись, я направился на выход под гнетущее молчание Николая. Вытирая белоснежным полотком кровь с кулаков, неожиданно пришло состояние, когда ты понимаешь, что сделал все возможное. Что будет дальше и какое решение примет в своей голове униженный император, неизвестно. Проведя Николая через простейшую психологическую ломку, я буду ждать долгожданных изменений, без которых не спасти государство. Российская империя это не только зажаравшаяся финансовая воротила. Искушающие от безделья дворяне, многие обычные люди верно ей служили, и крушение государства стало личным горем. Несколько миллионов образованных людей иммигрировали, поднимая науку и экономику других стран, а сколько погибло, просто не счастье. Революцию не остановить, если не направить энергию в другое русло. Народ хочет справедливости. Народ устал смотреть на беспредел и вседозволенность элиты. но с моей помощью она может быть менее кровавой или вовсе пройти только в верхах, чтобы народ и через сотню лет не был разделен на красных и белых, на мы и они. Самое важное — не допустить этого любой ценой, а получить необходимый результат воюющей стране возможно только через военные успехи на фронте. Иного варианта нет. Как правильно выстраивать работу единого военного организма я знаю. Пример у меня был всегда перед глазами. Успехи на фоне неудач других, мощная поддержка журналистов и правильное общественное мнение с идеологической прокачкой, лучшее снаряжение, опытные бойцы и наработанная тактика. Осталось все это начать воплощать на столе от раньше. Задачи не из легких, но тем сладче будет вкус победы. Нельзя допустить годину смуты и разврата с рассеиванием русской нации по всему миру. Не в этот раз.